Че эти гниды задумали? Не врублюсь!» — спросил Бандура. Он приник к триплексу, но мог разобрать лишь неясные человеческие силуэты, рыскавшие по двору. После перестрелки там не осталось фонарей, Андрей почти ничего не видел. «Чего они хотят?» «Про Шану Дарк слыхал?» «Чего? Чего?» — не понял Андрей. «Слыхал я про одну Жанну. всю ордессой трудилось. В аэрофлоте была такой шеланной, что про нее даже песню какую-то мудак сложил. А про ту, которую на костре ца сашки не слышал. Ее еще органской девой называли». «На костре?» — переспросил Андрей. «Деву, а вы тут при чем?» Слипа! Вновь позвал ветряков снаружи, стукнув по броне еще раз. «Что ж ты не хочешь поговорить с родственником?» «Вот урод, достал!» — фыркнул Андрей и обернулся к Эдику. «Ормеец, только не корчись себя кромотея, ладно? Поясни, что ты имеешь в виду. Почем тут какая-то дело орлианская там или даже Житомирское?» правду вправду такой тупой!» — не выдержал армеец. «Они хотят нас сжечь! Что неясного!» «Ты ладно!» — усомнился Бандура. «Слышишь гром! С минуты на минуту дождь польет!» «Сожгут после дождя!» — сказал Ледик. «Легче стало?» «Не очень!» «Аналогично!» «Надо что-то делать!» «Только что?» «Без понятия!» — честно признался Андрей. Сыпа, забыл тебе сказать, ты круто поришься, произнес снаружи огнемет. От его приторного тона упрятели волосы стали дымом. В одно не врублюсь, продолжал ветряков по ту сторону броневого листа. Нахуя ты шрама зарезала? Когда он тебя драл, тебе, по-моему, нравилось. В чем проблема, сыпа? он «Наверное, к той барышне обращается, которая мне руки развязала!» Так отдался армия. «Здорово! Она его, похоже, достала! Тебе что с того? Если этому парню нужна цыпа, то пускай собирает! Бога ради!» «Так ее ж тут нет!» Белки Андреас сверкнули в амараке. «Но он-то этого не знает!» Поторкуемся, -по по потянем время!» «Сыпа!» — опять позвал Ветряков. «Да пошел ты нахуй!» — корикнул бандура. Армеец схватился за голову. «Ого!» — добродушно сказал Ветряков. «Так сразу и нахуй!» «Что-то меня стали часто посылать в последнее время. Второй раз за два дня! Нихуя себе! Ты, видать, крутой парень или дурной!» Обериги голосовые связки, фраер! Скоро понадобится!» «Захлебнёся, блядь! Нахуй! Криком!» Как не хотелось Витрикову немедленно начать экзекуцию, армия с бандурой получили отсрочку, если, конечно, можно назвать отсрочкой ожидания смерти на костре. У гангстеров возникли новые осложнения. Во-первых, зарядил дождь. Во-вторых, распоряжение ветрякова относительно бензина осталось невыполненным. Бандиты вернулись ни с чем. Баки и бензопроводы пострадавших автомобилей были повреждены. Бензин разлился по земле и перемешался с водой. Поджечь его, конечно, было еще можно. Доставить к бронетранспортеру нельзя. Огнемет, узнав это, снова пошел бурыми пятнами. «Леонид Львович!» — чтобы перекричать ливень, Мурику пришлось постараться. «Не выйдет у нас нихуя с одной канистрой! Дождь по-любому пламя собьет!» «Да ты прямо астролог!» — сказал огнемет. Подумал, что Мурик — самая подходящая кандидатура для мордобоя. Мурик это почувствовал. «Надо бы под корыто дровишек насовать!» Затараторил он, кожа ощущая, что ходит по тонкому льду, и рискует, вероятно, уже не одними зубами. С брызнем полежки бензином из канистры, и они, он стукнул по броне, как на сковородке зажарятся. Искушение дать Мурику по зубам было велико. Однако огнемет сумел взять себя в руки. полешки это стоящая идея. Тащите дрова, хвалите граблями. Боевики поспешили в хазблок, где хранились запасы дров, предназначавшихся для камина и сауны. Однако и тут их ожидал неприятный сюрприз. Дрова исчезли. Как так? Не поверил Ветряков. Видать, последние дровишки пошли, чтобы Васлову с баньку протопить. Предположил качок. Бодифацкий! Скрипнул зубами огнемет. Все говно из-за этого хитрожопого паразита! Ну, доберусь я до тебя. Шива наруби дров, скомандовал ветряков. Поскольку в округе росли одни кусты и трава бандитам пришлось поломать голову над тем, что пустить на дрова. А особняк был обставлен дорогой финской мебелью. Ее решили. Не трогать. В конце концов, жертвами пали пара телеграфных столбов, торчавших в отдалении на Касагоре. Мурик притащилась в мастерской двуручную пилу, несколько топоров, и работа закипела. Пока одни боевики пилили столбы, другие болтались вокруг, делая вид, будто собирают хворост, лишь бы не угодить под горячую руку огнемета.